Евангелие от Марка, 9 глава. «И преобразился перед ними, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Это говорится о преображении нашего Господа Иисуса Христа. Часы Фавора позволили ученикам увидеть еще большую славу того, за кем они следовали. Иисус преобразился перед ними. В уединенном пребывании с наставником на высокой горе они приобрели для себя великое благословение. Безусловно, они и до этого многое пережили с Иисусом. Они видели Его славу в Его делах. Ведь внутреннее величие личности становится явным через ее слова и дела. Именно посредством этого открывается, какой свет и какую силу несет в себе личность. Иоанн так выразил свое общее впечатление о делах Иисуса, свидетелями которых он с учениками был много лет назад. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Общение учеников с Иисусом дало им возможность хорошо познакомиться с сокрытой от мира славой их наставника, как глубоко они порой могли проникать в величие его сущности, в силу его слов и его благословенного служения. Как много света было явлено им через его слово. Говоря к народу, он не поучал, но являл, он не требовал но предлагал, и послан был Иисус не как второй более совершенный Моисей, не был он и величайшим из всех книжников, он был пророком и больше, чем пророком, он был воплощением Божьего Слова, посланного в мир, благой вестью Отца, потерянным сыновьям и дочерям на земле. Потому его слова заключали в себе такую силу, ибо он сам являлся непосредственным источником этой силы. Его слова не были лишь благочестивой теорией, они были жизнью. Его свидетельство было ничем иным, как результатом его близкого общения с Богом. Он смотрел на вечное и потому переносил вечное в окружающее его непостоянство. Он дышал жизненной сферой своего небесного Отца и потому мог засвидетельствовать потерянным сыновьям об Отце на небесах. Ему была доверена вся полнота сокровенной благодати, потому он мог направить к этой благодати мытарей и грешников. Для Иисуса царство Его Отца заключало в себе совокупность всех благ, потому Он обращал взор всех ожидающих Царства Небесного на утверждение Божьего владычества на земле, и Он называл блаженными бедных духом, потому что для них было место в этом Царстве Небесном. Народ был охвачен тем необыкновенным, что было в его словах, полученных непосредственно от Бога Отца, в словах неподвластных времени, вечных. Поэтому, слушая Иисуса, люди отзывались о нем, что он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Никто не был в состоянии лишить силы его слова». Все, уставшие от бренности бытия, радовались, слыша насыщенное звучание вечности, которое их пронизывало. Все, жаждущие и алчущие высшей праведности, особо прислушивались, когда он говорил о той праведности, которая должна превзойти праведность книжников и фарисеев. В потерянной жизни мытарей и грешников возрождалась надежда, когда через слова Христа им была явлена благодать, которая гораздо более превосходила их вину. Труждающимся и обремененным стало ясно, что жизнь в Царстве Небесном, в котором жил и о котором рассказывал Христос, никак не могла быть тяготящим игом и тяжелым бременем. Петр соединил однажды все свои впечатления в одно меткое изречение «ты имеешь глаголы вечной жизни». Противники Иисуса были в основном из книжников и фарисеев, но непротивостоящие мнения были причиной разногласий. Противопоставлялся разный образ жизни, закон и Евангелие, единение с Богом и религия, божественные деяния и человеческие достижения, вечность и бренность. Действительно, многие из книжников и фарисеев были чистейшими идеалистами, большими знатоками закона, страстными почитателями пророков и фанатичными защитниками своего народа. Многие просто изводили себя в своем религиозном усердии, в служении отчизне. Они были готовы на величайшие жертвы и самоотречение, когда дело доходило до воплощения их религиозных идеалов и высоких целей. Но насколько непорочной не была их нравственная жизнь, как часто не ссылались они на Моисея и пророков, с каким рвением не пытались выравнивать пути к приходу ожидаемого Мессии, все же между ними и Иисусом лежала непреодолимая пропасть. Все во Христе основательно отличалось от их образа жизни. Они верили в спасение через букву закона, в преображающую силу религиозных институтов в достижение божественных целей благочестивой жизнью, и потому они были заняты своими чувствами и мыслями, своими молитвами и жертвоприношениями, своими слезами и ожиданием, ориентируясь на то, что предпринимает человек для получения спасения. Их религиозная жизнь коренилась в их собственной силе, их Евангелие налагало все новые и новые бремена, Их будущее было сугубо националистическим и земным, их цель заключалась в создании нового человека посредством новых дел. Такому фарисейству Христос и вынес приговор, ибо Он знал, что новые дела могут быть сотворены лишь новыми людьми. Именно поэтому Он принес на землю Царство Небесное и жил Его силой и ходил в Его свете». И тем, что было во Христе от того света, от той силы, от той жизни Царства Божьего, он желал поделиться, но не просто рассказав людям о нем и наделив их внутренней силой жить по законам этого Царства. Ведь новый человек формируется не за счет усвоения новых жизненных принципов, но посредством передачи новых жизненных сил. Состояние подобия Христу проистекает от Его же Духа, а Христово Царство Небесное становится реальностью там, где человек пребывает в таком общении с Богом Отцом, в коем пребывал Иисус. Кто в духе готов был решиться на это, тот увидел в полных благодати и истинных словах о делах Христа славу Бога и Отца. Но жизнь, направленная только на себя, и религия, основанная на собственных силах и самоуверенном благочестии, были приговорены и осуждены Иисусом. С самого начала Христос желал окончания всякой религии и наступления Царства Божьего в людях, когда жизнь исходит не от плоти, а от живого общения с Отцом, когда утверждается не иудейский культ и национальное правление одного народа, а владычество Бога на земле. На вершине Фавора Христос дал увидеть ученикам отблеск своей славы. Но внутренняя слава Христа, явленная в Его чудесных делах, была не менее очевидной для них. В них почти все было чудом, непосредственно Божьим делом. Понимали люди, что происходило или нет, виден ли был им источник силы или нет, независимо от этого слепые на дорогах становились зрячими, прокаженные возвращались здоровыми к родным и друзьям. Тысячи были насыщены в пустыне немногими хлебами и рыбками. Тещу Петра оставила горячка, когда к ней прикоснулся Иисус. Женщина, много лет страдавшая от кровотечения, исцелилась в тот миг, когда она с верой прикоснулась к краю одежды, проходящего мимо пророка из Назарета. Да, из него исходила сила, которую нельзя было измерить и ограничить естественными законами, сила, которую заключала в себе его божественная сущность. Ведь чудеса не являются следствием действия привычных законов. Это непосредственное Божье вмешательство в привычное течение жизни, проявлявшееся в Иисусе к исцелению страждущих, беспомощных, отверженных и связанных. Через него народ соприкоснулся с той силой, которая напрямую исходила из Бога и не зависела от пространства, времени и материи. Тот, кто пережил на собственном опыте непосредственное действие Бога, кому была явлена Его сила, которая сильнее законов материи, времени и пространства, тот верит в Божьи чудеса, даже если не в силах их объяснить и доказать. Да и во дни Иисуса не все можно было объяснить и доказать. Книжники и фарисеи спасали свои души и между тем заявляли, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзывула, князя Бесовского. Читаем мы в 12 главе Евангелия от Матфея. Тот, кто не имеет в себе жизни Божьей, никогда не сможет понять дел Божьих. Тот, кому не хватает этого единства с Отцом, в котором жил Иисус, никогда не сможет творить такие непосредственно Божьи дела, которые творил Иисус для исцеления страждущего народа. Бог был в нем и являл свое исцеляющее действие среди потерянных овец Дома Израилева. Наиболее зримо эти чудеса проявлялись в исцелении демонически одержимых. Эти люди испытывали не только физические тяжелые страдания, но и внутренние душевные расстройства. Они находились часто сами этого, не осознавая, под влиянием некоего чуждого «я», будучи порабощены нечистыми духами или демонами. Если даже смотрящим со стороны их страдания казались непереносимыми, то для самих страдальцев они были еще более ужасающими и безнадежными. И все же им нужно было жить с этим, пока в роли избавительницы не выступала смерть. Но пришел Иисус. Он не мог не заметить и этой нужды. Он сразу же узнавал чуждую власть дававшую волю своим страстям внутри человека, разрушая и полностью управляя душой и телом больного. Но для того, кто находился в непосредственной близости с Отцом Света, не было ничего тайного. От него не мог укрыться ад, пытавшийся окутать себя человеческим покровом. Этим объясняется, почему одержимые кричали от страха при встрече с Иисусом. Они чувствовали, что столкнулись с силой которой не могли противостоять Христу, была дана власть над миром тьмы и смерти. Его жизнь была сильнее преисподней, хотя последней и удавалось захватить некоторые души, чтобы сделать из них безвольных рабов, но она никак не могла противостоять владычеству и чистоте Христа. Ад силен овладеть только теми областями человеческой жизни, которые родственны ему по духу. А Христос мог сказать «идет князь мира сего», и во мне не имеет ничего». 14 глава Евангелия от Иоанна, 30 стих. Как часто и сильно он не был искушаем, напрасно сатана пытался найти в Сыне Человеческом нечто близкое себе.